Глава 23. Четвёртый дар трёх богов. Мало кто по-настоящему понимал, что их ожидает. Все вместе колдуни, охотники и сани в качестве единственного представителя нормальных людей столпились у толстых деревянных дверей, пока мист не распахнутых. В огромном зале они поместились бы с лёгкостью, но в коридорчике часто сталкивались Наступали друг дружке на ноги, шикали, наивные. Никто не ждал от заботливой матушки Кары по двоха. Никто, кроме Верда с показушным равнодушием стоявшего чуть поодаль от Талы, которую привели под конвоем. Наёмник скрестил руки на груди, хмурился и смотрел только прямо, чтобы не соблазниться и не дать в морду тощему долговязому неру и ранну. точно не замечающему, что сжимает предплечье девчонки до синяка. Саня стоял рядом и, видимо, для разнообразия, помалкивал. Он вообще не был уверен, что его не вытолкнут из дома, а или не принесут в жертву во время кульминации всего общего веселья. Кара долго вспоминала, где видела толстичка, хотя всего полдня прошло с тех пор, как она могла разглядеть его куда детальнее, чем ныне. в конце концов просто отмахнулась, мол, не отвлекай. Но не стала ни одаривать милостью, ни слава богам казнить. Слушать, впрочем, тоже не стала. Так что служитель вынужденно переложил ответственность за выполнение своей части плана на многострадальную Троицу и принялся усердно молиться. Тала выглядела решительной и настолько демонстративно не напуганной, что подмывало напомнить ей, что они вообще-то тут не на увеселительной прогулке. Подождать пришлось хорошенько. Не то Карина напоминала, кто здесь хозяйка, не то попросту не рассчитала время и завершала последние приготовления, катаясь по тронному залу суетливым колабком. Но миг настал. Обе широкие створки дрогнули, заскрипели и застряли на четверти пути. оставив на полу светлые царапины. Кара попыхтела ещё немного. Одна створка, которую открывали почаще, поддалась, вторая ни в какую. Калуня судорожно искривила губы и, ткнув в двух охотников крепкой наружности, указала большим пальцем на двери. Честь ей отворить непреклонную створку удостоился Верд. Он безропотно шмыгнул в залу, И повинуясь приказу, одновременно с ранам закрыл двери, чтобы снова открыть их уже с достоинством и подобающей случаю торжественностью. Да уж, хозяйка подготовилась к встрече. Платье в пол, белоснежное, точно нарочно показывало схожесть с сталой, хотя как предугадать могла? Никак, ясно. Однако ж если дурная в своём наряде походила на голубку, крушущуюся в небо, то кара не иначе утопница с сероватым лицом, впалыми глазами и куда румяные пухлые щёчки делись. Пугающая то была красота, жуткая, но всё ж красота. Края рукавов с прорезями для ладоней стелились по полу. Длинющая накидка тянулась дорожкой следом за колдуньей. Королевы такие не всегда носят. Тончайшие выделки, прозрачная точно паутинка, колыхающаяся от каждого шага и случайного сквозняка. Она дождалась, пока мужчина одновременно резко распахнул двери, точно так же распахнула объятия и растянула губы в обманчивой улыбке мёртвой красавицы, ползущей по зыбкой жиже болота. Девочки мои, сёстры, дочери любимые. Она покачнулась. Рам подставил плечо придержать, но Карат пихнула его, нетерпеливо приглашая столпившихся в зал. Заходите, родные мои. Последние усилия нам осталось, и единый раз рванём, и кончится лихое время. Садитесь, рассаживайтесь, милые. Заждались вас ваши места. Она вцепилась острыми коготками в первую попавшуюся колдунью, потащила, подавая пример, усадила на один из двух десятков разных стульев, разбегающихся от тронов вдоль стен, расправила её одежды, словно сидеть здесь предстояло ещё очень долго, и ни одна складочка не должна была испортить вид чудесной статуи. Кар направилась к трону, но на полпути заметила среди неуверенно озирающихся и присаживающихся на краешке стула в девушек Талу. Почти бегом приблизилась к ней, поймала ладони, заглянула в синие глаза. Все будет хорошо, девочка моя. Ты пришла, ты одумалась, я знала, что ты все поймешь. Ты меня под стражей оставила. Коротко и жестко напомнила Тало. Но мать не слышала, не слушала её. Ты такая красивая, доченька, зайонка, такая взрослая и сильная стала, такая, как я. Она снова коснулась волос дурной, пригладила, спутала и пропустила между пальцами, наслаждаясь прикосновением каждой пряди к коже. Садись рядышком. Всё будет хорошо, девочка моя. Обещаю. Усадив дочь на ближайшее к себе место, Кара наконец и сама грузно устало откинулась на высокую спинку. На несколько секунд спрятала лицо, не решаясь начать, перекинула на плечо толстую косу. Кажется, аж волосы её потемнели от непосильной ноши, потускнели, спутались, как грива больной лошади. Колдуньи расстились Охотники помолчали в умо согласии хозяйки, остались кто где. Ранний Верт встали по бокам от трона. Один бесхитростно опустил руки вдоль корпуса, второй непреклонно скрестил на груди, по привычке прикрывая метки. Последний втащили дораю, замотанную верёвкой, как иная гусеница, возмечтавшая превратиться в бабочку. Скрепка до да синевы и перетянувший рот косынкой, и при этом умудряющийся извиваться, мычать и пенать ломарда уже и так покрытого ссадинами. Кара прокашлилась. Наша сестра не пожелала выслушать меня один на один. Ничего, а думается. Не обращайте внимания, девочки, все хорошо. Судя по отпечатавшемуся на лицах собравшихся недоумению, во всё хорошо верилось слабо. Однако ж добрая заботливая матушка, некогда каждого из них вызволившая из беды, вызывала больше доверия, чем красная дородная баба, насквозь пропитавшая кляп слюной. Вау! <мес> Четно взвыла дарая, попытавшись вывалиться из выделенного ей стула. И у полстина манер всё той же гусеницы. Ломард поймал её за шкирку и примотал к сиденью предусмотрительно прихваченным куском бичевы. На руках его отчётливо виднелись полукруглые следы зубов. Дорого продала дара свободу. Тала вцепилась в подлокотники. Верт видел, как побелели от напряжения её пальцы. Она бросила на него молящий взгляд. И больше всего в мире наёмнику хотелось сделать то, о чём безмолвно просит его дурная девчонка. Но нельзя. Кто-то в их ненормальной семье должен быть за взрослого и умного. И он, хоть и стиснул зубы так, что они вот-вот потрескнутся, терпел и рассматривал пол у своих сапог. Простите великодушно, прошу прощения. Ой, как неудобно вышло. Да благословит вас Бог с ножом. Санторини неумолимо приближался к трону, сталкиваясь даже с теми охотниками, которые пытались свергнуться, а не просто обескураженно пялились на толстычка. Только хозяйушка, благословлённая богиней скотлом лично, могла собрать столько замечательных людей в одном месте и почтить своим присутствием, начал расшаркиваться служитель. Ты кто? Карас трудом сфокусировалась на говорящем. Ну как же? Сантори приосанился, принял позу святого человека, то бишь сложил ладошки лодочкой на выступающем вперёд животике, как бы намекая, что в них не мешало бы чего-нибудь пожертвовать. Сантори, госпожа Кара. Сантори, служитель трёх богов. И подмигнул настолько похабно, что сидящая поблизости молоденькая колдунья ойкнула и покраснела. Но Кара На глазах теряющая краски, с болезненно бесцветными губами, лишь нахмурила лоб. Кто? Ваш почётный гость и близкий друг Сани. Сани. Сани. Толстичок потекал себя в грудь на случай, если Кара не допоняла, о ком речь. Мы с вами утром познакомились. Кто? Мы утром Богов поминали, так уж и поминали. Не удержавшись, хмыкнул Верд, а Ран, тихо ряв, показал ему большой палец. Богов. Кара почти обвисла на троне, но все же нашла в себе силы податься вперед, да с такой ненавистью, словно Сантори повинен как в ее личных бедах, так и в проблемах всего человечества. Это тех самых богов, которые завещали людям иметь троих детей, а четвёртых выбрасывать. В первой книге немного не так сказано, тактично поправил служитель, но в ответах, тем более в ответах жалкого служки, колдуня не нуждалась. Ты служишь тем богам, которые объявили нас противными и неугодными? Нас всех, дочери. Да-да, эти так называемые боги дозволили убивать. уничтожать, чтобы ни в коем случае четвёртый ребёнок не выгнал счастье из дома. Кары попыталась приподняться, опиршись о подлокотники, но локти задрожали, и она упала обратно на трон. Эти твои боги своим молчанием позволили королю истреблять нас? Но в первой книге ни слова не было об истреблении. Трое детей, как и трое богов, в семье приносят счастье. Но разве трое благославляли и избавляться от четвёртого? Пойди сюда, служитель. Кара поманила его, но когда Санни неуверенно приблизился, пнула, заставив ковыркнуться с постамента. Ты читал первую книгу, а? Служитель потёр отбитый зад и, позабыв, что ему полагается играть роль вежливого и благожелательного отвлекающего манёвра, буркнул: А ты как думаешь? Я служитель, а не бабка у храма. Кара наклонилась, подперев подбородок. И что? Внимательно читал? Да как видите. Вижу, что не очень. А вот мне довелось. И знаешь, что ещё сказано там о твоих богах, а служитель? Ты не бойсь, расскажешь о трёх дарах, которые они принесли первым людям? Ключ для старшего сына, дабы имелся у леди дом, нож для среднего, дабы защищать его, и котел для младшей дочери, дабы никогда не приводилось под их крышей снеть. Очеканил Сани гордо выпить в грудь. Почти десять лет прошло с тех пор, как ему в первый и единственный раз доверили прочесть святую книгу, а до сих пор помнит. Ну кто скажет, какой он молодец. Дара было четыре. призрительно бросила колдунья и повторила, повысив голос, чтобы каждый в зале расслышал. Боги принесли людям четыре дара, и в первой семье было четыре ребенка, но последняя, младшая дочь не успела явиться из чрева матери. Служитель хотел возразить, очень хотел, честное слово, но в свое время ему показали лишь несколько страниц с первой книги. Великая честь, событие, о котором не стыдно внукам рассказывать. Но как же много любопытный Сани не успел прочесть. Знаешь, что было четвертым даром? Кара закашлилась. Даже стоящие поудаль охотники уже не могли думать, что хозяйки лишь слегка не здоровится. Каждый заметил, что происходит худое. Четвертым даром были белые волосы. колдовство было. А возможность плести чужую жизнь и чужую смерть. Но поганые служители решили, что благословенная сила слишком большая власть, что только они достойны сочинять, что там повелели боги. И теперь мы с вами дочери вне закона. Так что же? Нужны ли нам такие служители? Нет! Несколько колдуней не гадающие вскочили, другие хотели крикнуть, но постеснялись. Кара с трудом поднялась из кресла, колени ее отчетливо подгибались, но она отвергла помощь, досадливо нахмурившего Северда. Нужен ли нам такой король? Нет, нет, не нужен. Нужны ли нам боги, создавшие и бросившие благословенных колдуней? Нет, нет, к шваргам таких богов. Кэр закрыла глаза, откинула назад голову, наслаждаясь ропотом. Поэтому мы возведём границу, которая не пропустит к нам ни одного поганого человека, ни короля, ни солдата, ни служителя. Поэтому мы возьмёмся за руки и вольём силу в метки, которые ваша матушка оставила, обозначая наше, наше государство. Теперь это наш дом. А эти люди и их боги пусть гниют в одиночестве. Ран негромко прокашлялся, привлекая внимание. Госпожа Кара, мы тоже люди. Что станет охотниками? Каре медленно повернулась к нему, повела рукой, намекая, что такие вопросы стоит задавать, глядя в глаза. Когда Ран встал перед ней, она надавила на его плечи, заставляя опуститься на колени. Милый мой, старый, надёжный Ран. Она огладила его волосы, но разозлённая вопросом сжала их на затылке в кулак. И наклонилась к уху. Вы послушайте кирпичками для этой стены. Охотник захрипел, судорожно засучил ногами, пытаясь подняться. Треугольники на его руках полыхали синим, жала наполнилась духом палёного мяса. Кара действительно собиралась избавить охотников от меток и избавиться от самих охотников тоже. Сначала Тала бросилась к верду. разевая рот беззвучным крики. И он, падая, всё думал: "Ну куда ж ты, дурная, всех за раз выдашь?" А потом понял, что лежит, свисая торсом с постамента у трона, бьётся в конвульсиях, слепо глядя на бледное знакомое лицо и не может проронить ни слова, потому что хрип застрял в глотке. Точно снова оказался на дне рогачки. Крики, всхлипы, как сквозь толщу воды И давит, давит на грудь прозрачная тяжесть, не даёт воздуху расправить лёгкие. Доченька, не морайся, не трогай, голос Кары. Вроде и просит ласково, а твёрдые, отрывистые фразы выдают злость. Вирд знал, он выучил все переливы речи этой женщины, чтобы угождать хозяйке, чтобы Кара могла гордиться им, чтобы оставаться хорошим мальчиком. Верт, Верт, Верт. Дрисёт кто-то. Опускает хрупкие кулачки на плечи, лупит по щекам шлепки слышно. Но кто лупит? Зачем? Должно ли быть больно? Верда ли вообще приводит в чувство, а ли он лишь неразумная мышка, наблюдающая за упавшим человеком из щели в полу. Вперт. Кто-то неуклюже плюхнулся рядом, куда сильнее ударяя друга. Так сильно, что, наверное, наёмник и правда мог бы вынырнуть из пучины невыносимой, тяжёлой, ледяной муки, раздирающей уже не только ладони, а и всё тело. Не успел. Измученная, посеревшая от неведомой хвори Кара опустилась на корточки рядом с ним. Расправив невесомую накидку, жало подбородка тонкими пальцами, крепкими, жёсткими, с острыми коготками. Нет, хозяйка больше не покачивалась от усталости. Зарумянилась, волосы засверкали, двигалась легко, быстро, словно мгновенно скинула два десятка гадков. Кто-то невесомый прильнул к груди наёмника. На секунду отгоняя прочь тяжёлую давящую толщу мути. Мама, пожалуйста, у меня не получается, я не могу. Вылечи его, прошу. Тала. Ну, конечно же, эта Тала сжимает в кулаках ткань его рубашки, дёргая точно, пытаясь выволочить из воды. Это её магия свежим воздухом втискивается в ноздри. И Саня тоже тут. прижимает жилку на запястье, шевелит губами, чуть слышно подсчитывает удары замедляющегося сердца. Ничего, матушка здесь, она спустилась, она рядом. Однажды она выкрала его из объятий смерти, поможет и теперь. Не зря же Каря вглядывается внимательно в его затухающие глаза, ищет что-то. Она поможет, он ведь был послушным псом. Нет, Кар, матушка. Сани тала просили, умоляли, обещали все богатства мира, которых никогда не имели, но колдунья была непреклонна. Он всего лишь человек, девочка моя, и ты служитель, тем более не имеешь права ни о чем меня просить. Я потратила слишком много сил, выдохлась и устала. Пришёл черёд забрать то, что я давала охотникам на время. Я дала каждому из них жизнь, и теперь она моя. Пожалуйста, мама, матушка, кара прошу тебя. Пощёчина. Звонкая, тяжёлая, тало аж завалилась на спину от удара, но поднявшись, не промолвила ни слова и не прикрыла пылающую щёку ладонью. Лишь бурей вломать взглядом полным ненависти. Кара переложила косу на плечо, запустила пальцы в густые пряди. Сладко вздохнула, точно напилась после жары и спустилась в зал. Не печальтесь, дочери мои. Не тревожтесь. Охотники служили мне верой и правдой, но ни один пёс не должен пережить хозяина. Они исполнили свой долг и отдают последние крохи сил, чтобы мы с вами могли жить дальше. Совсем юная колдунья поежилась, свернулась комочком в своем кресле. Вы убиваете их? Дрожащим тонким голоском спросила она. Нет, да милые. Они уже были почти мертвы, когда я нашла их. Все годы их службы дар, за который стоит благодарить. Когда я забрала их смерть, теперь же могу забрать жизнь, ибо она моя по праву. Смотрите, дочери, смотрите и запоминайте. Прежде вы лишь спасали, вытягивали болезни из неблагодарных людишек. Смотрите, что бывает, если тянуть из них не смерть, а жизнь. Смотрите, что мы можем, что должны делать. Кара правда переменилась. Будто стала выше ростом, шла величаво, медленно. Кожа ее светилась, прозрачно переливалась от блескоми колдовства. И волосы стали почти невесомыми, вспархивали от каждого движения, колыхались, как водоросли в ледяной воде. Прекрати! Тала взвизгнула слишком рано. Не научил ее Верд подкрадываться к врагу неслышно. Молчает, задерживает дыхание, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Да теперь уже, наверное, и не научит. Тала взвизгнула слишком рано, раньше, чем вскинула руку, сжимающую хвост из крещущейся синей ленты, точно сплетенной из лунного света. Она взвизгнула до того, как успела хлестнуть Кару колдовской плетью, и только поэтому не успела. Кару сложила щепоть первой. но не сама остановила дурную, насмехаясь и издевательски изогнув брови, она заставила верного пса исполнить последний приказ, прежде чем издохнуть. Верт все так же лежал на полу, тону в боли и смотрел в синие, полные недоумения и обиды глаза колдунки. Его собственная рука сжимала ее запястье, грозя сломать, не давая замахнуться. Верт. Что ты делаешь? Он не слышит тебя, доченька. Он слышит лишь мой голос и выполняет лишь мои приказы. Ох, а тяжело! Ох, и неприятно было оставлять на них эти метки. Зато с каждым охотником у меня нерушимая связь. Каждый из них исполнит мою волю как в жизни, так и в посмертии, и каждый из вас может научиться этому. Выпивать чужие жизни, как поучиха? Та залаздёргалась, упёрлась стопой в бок наёмника. Сани пыхтя помогал, но и вдвоём они не могли избавиться от хватки. Нет уж спасибо. Полку тоже нужно есть и оберегать свой дом. И этот дом мы уже почти создали. Кары круто нулась на носках. Вы готовы, дочери мои? А в ответ тишина. Девочки, я спросила, готовы ли вы вступить в новую жизнь? Кто-то растерянно прочистил горло, кто-то виновато отвел взгляд. Нита испуганно всхлипнула. А Дора я промычала нечто однозначно непристойное. Кара дернула подбородком, медленно-медленно наклонила голову вправо, влево и глубоко, как могла, спокойно вдохнула. В последний раз она задала вопрос раздельно, твердо, и Верт, если бы мог проронить хоть слово, крикнул бы: "Бегите, спасайтесь!" Я спросила. Еще медленный вдох и тяжелый свистящий шум на выдох. Готовы ли вы, дочери, особое ударение на последнем слове, войти со мной в новую жизнь добровольно, как равные? И в ответ опять ни слова. Наемник с удачно дернулся, пытаясь предупредить, помочь, но никто не понял, что корчи не случайны. Что это не тело хватается за последние капли живительной энергии, а во-первых разум. Верный пес знал, когда хозяйка злится. Но все, кто мог бы догадаться, что Кара готова убивать, лежали на полу и уже не могли говорить. Что ж, Колунья устала и опустила руки. Значит, не добровольно. Тала поняла все слишком поздно. Бегите! Сантори ещё попытался кубырем скатившись с постамента выдернуть из резного деревянного кресла маленькую ниту, но тоже не успел. Сотканные словно изо льда, холодные и гибкие щупальца опутали руки колдуни, захлестнули в поясе, зафиксировали ноги, не сбежать, ни встать со специально изготовленного сиденья, ни пошевелиться. ясно, куда ушли силы хозяйки. немудрено, что притомилась, аж качалась. такие путы не взять ни огнем, ни железом. покойный Ла я был прав. на подлокотниках аккурат хватило места на волшебные кандалы. тяжело ступая по доскам, словно покрывающимся и ним вслед за ней, Кара прошлалась вдоль рядов, остановилась возле дараи. поправила той слипшиеся от пота волосы. Простите, девочки, горько произнесла она. Я люблю каждую из вас и клянусь, если бы был другой способ, ни за что не причинила бы вреда. Но чтобы наполнить границу магией, мне одной не хватит мочи. Охотники лишь люди, а граница должна стать колдовской. Поэтому придётся. Голос сорвался на крик, точно подбитая птица пыталась в последний раз взмыть в небо. Придётся нам с вами рискнуть. Помните, те, кто выживет, никогда не забудут жертву погибших. Мы станем чтить вашу память. Тала, глупая девчонка. Чудом успев увернуться, Кара налетела на дараю. Та с готовностью убрыкнулась, но как бы ни хотела, пнуть хозяйку не смогла. Дурная ошлегла животом на пол и за всех сил швырнув в мать найденное под троном тяжёлое блюдо, но та с лёгкостью отскочила. И немудрено. Напитавшись силой охотников, она бы запросто переломала упрямицы кости. Глупая, непослушная девчонка. Не оглядываясь, Кара повела плечом Иверт, не контролируя собственное тело, отпустил девушку, деревянно выгнулся, встал на ноги и скрутил Санторие, надевшегося под прикрытием Талы, напасть на пасть на колдуню. Короткий меч выскользнул из заломленной руки, бесполезно звякнув. "Верт, ты слышишь, друг? Я тоже безмерно рад, что ты жив, но нельзя ли чуть менее крепко обнимать меня за шею?" прохрипел служитель. Вынужденный привстать на носочки, чтобы не задохнуться, Кара отряхнулась, попыталась расправить накидку, но запутавшись в ней, сорвала и отбросила. Он не жив, служитель. Он лишь оболочка, из которой вытекают последние капли жизни. Тала немедленно заняла свое место. Дурная покосилась на пустоющий в ожидании последней жертвы стул. Нет, спасибо. фыркнула она. Тала сядет немедленно. Мать приказывает тебе. Спасибо, я лучше постою, то есть полежу. Тала Кара зажмурилась, изгоняя собственную нерешительность и ласково закончила. Верт, мальчик мой, усади Талу куда полагается. Руки охотника опустились по швам, точные игрушечные Саня тут же упал, закашлялся, хватаясь за горло. Вер, стой! Но наемник не слушал. Повинуясь чужой воле, не сгибая коленей, он шел к напуганной и дурной девке, чтобы провалочь через весь зал и насильно усадить на деревянный стул, на котором только что железных шипов не хватало. И голодные змеи заклинания скуют ее, протянутся по тонким запястьям. Врежутся в белоснежную кожу, лишая в последние минуты гордости, воли, свободы. Авирт будет стоять рядом, бессильно отстранённо глядя на то, как умирает хрупкая, нежная, дурная его колдунья. От страха тала не сообразила встать. Сучила ногами, спиной вперёд отползая от неотвратимо приближающегося мужчины. "Верд", прошептала она умоляюще. "Верд, ты же не сделаешь этого, правда?" "Где-то далеко-далеко", глумливо хмыкнула Кара. Шантори прихлебывая набросился на него сзади, да так и остался висеть на плечах, пока пальцы не расцепились под весом тела. Верду не заметил. Он лишь смотрел в синие глаза, полные не ужаса, нет, понимания. прощение и чего-то ещё. Чего-то огромного, свежего, сильного, как порыв ветра, наполняющего паруса. Когда он подошёл, девушка улыбнулась. Она протянула руки ему навстречу, позволяя поднять себя, доверчиво прижалась, обнимая в последний раз. "Жаль, что мы так и не увидели море", проговорила она, касаясь губами его щетинистого подбородка. Жаль, устало выдохнул Верд. Завижать от счастья, заплясать на месте, упиваясь вернувшийся покорностью конечностей, показать Кари пару неприличных жестов, мол, вот, где теперь твоё колдовство. Он хотел сделать всё разом. Но вместо этого лишь крепче прижал к себе колдунью, и, наверное, никто и не заметил, но она тоже прижалась к нему чуточку сильнее. А чего плачет? От страха или радости? Кто разберёт? Подражая прежним отрывистым движениям, охотник поволок добычу куда указали. Глупая кукла на ниточках, не более. Потому Кары не подумала беспокоиться, когда путь наёмника пролёг чуть ближе к хозяйке, чем можно было бы. И она едва успела удивиться, когда вдруг Верт отпустил и слегка оттолкнул Талу, чтобы не подвернулась под удар, и выхватил меч. Кара коротко охнула, впервые так близко встретившись с собственным отражением на лезвие клинка. Пошатнулась, взмахнула длинными рукавами, пытаясь сохранить равновесие, но всё равно плюхнулась на ягоднице. Не надо. Она закрылась ладонями, понимая, что это не спасёт от удара, а лишь превратит одну рану в десяток. Но вдруг показалось, что лишнее мгновение жизни стоит отрубленных кистей. И Вердт остановился. Не сумел, не смог, не выдержал. Он вцепился в рукоять меча с той же силой, с которой только что хотел опустить его на ненавистную белобрысую голову, и отвёл удар в сторону. Громко бестолково вонзая клинок в подлокотник одного из стульев, М-м. <с Nerd> Возмущённо замычала Дара, едва не лишившаяся конечности из-за благородства наёмника. Кара не решалась пошевелиться ещё какое-то время, наконец прерывисто задрожала в такт бешеным ударам сердца. "Хороший мальчик", пролепетала она и едва заметно шевельнула пальцем. Верт успел отскочить в сторону по тому лишь что тала пнула под колено напавшего сзади охотника. Об одном наемник напрочь забыл. Кроме него в зале страдали еще два десятка мужчин, и каждый из них был такой же безвольной марионеткой КАры, как и он сам минуту назад. Колдуне запустила жала в каждого, заставляя верных солдат плясать на серебристых ниточках под ее дудку. Одна кукла сломалась, не беда. Заменим вторую, третью, четвёртую. Хозяйка готова развлекаться, наблюдая за битвой ещё долго, потому что заведомо знала: противник проиграл ещё до того, как началась схватка. Колдовская паутина выросла из-под ногтей Кары, скользнула вниз, быстрым хarlyком увернулась от топнувшей на неё Талы. Как кукловод на рынке, хозяйка натянула поводы, каждый из которых намертво врос в охотника. Мужчины повиновались, вставали, брались за оружие. Тот, что напал на Верда, лежал боком в пол, не шевелясь и не пытаясь отбиваться, но стоило наёмнику убрать колено с его поясницы, вскочил, как ни в чём не бывало. А вот уж правда, по Учиха. Стоя в центре сверкающего узора, играя нитями, управляя верными слугами, Кора походила на жирную, голодную, волосатую тварь. Но даже сейчас Верд понимал, что не сможет заколоть её, точно так же, как не сможет зарезать ни ловких, ни по своей воле соражающихся собратьев, особенно если кто-то из них до сих пор жив. Однако невесёлые мысли не мешали наёмнику активно орудовать кулаками. Со смачным хрустом локоть вписался в чей-то нос, и тут же Почти без промедления наклон, чтобы пропустить над загривком свистящее лезвие. Слепо пялящейся в стену ран, попытался закончить начатое Вердом. Поймал дурную и понёс к пустоющему сиденью. Девчонка брыкала и царапалась, но марионетка не реагировала на удары. Машек бьют. Пока Верд сражался честно, Сани принял, что в этом бою хороши все средства. Поэтому подбадривая себя воплями, заглушающими визг талы, покатился по полу, сбивая с ног Ирана и, и пленённую им колдунью. Покатились все втроём, причём только Ран молча. Аверды между тем теснили. Охотники были медлительны и неуклюжи, но их больше двух десятков, аверт 1. К тому же, нападающих меньше всего волновало, выживет ли сопротивляющийся участи наёмник. Кара играла нитями заклинания, как струнами. "Ну что, доченька, уже жалеешь, что не встала на мою сторону? Жалеешь, что арбалет не взяла?" Тала вытерла разбитые при падении губы. "Сзади Саня хотел эффектно выгнуться, но вместо этого получилось лишь с отдышливым уф, присесть на курточке. Впрочем, и этого хватило. Охотник, польстившийся на его лысинку, не успел замедлиться, зацепился за ясу служителя, перелетел через него и растянулся плашмя. Да благословит тебя Бог с ножом, по привычке осинил повреждённого знаком трёх богов в Сане. А, точно. Вспомнил, что и сам вооружён, задрал подол, заставив одну половину колдуни смущённо зажмуриться, а вторую с любопытством выпучиться. Дарая добрытельно хмыкнула, Нита захихикала. Выхватил припрятанный олепаватый и украшенный камениями нож для писем и принялся пробиваться к другу. Не ко мне, дурень, к выходу. Но Саня и не подумал послушаться. Ага, чтобы ты мне ещё 10 лет это припоминал. Нетушки. Сдохнем вместе, как подобает. И тогда уже я тебе плешь проем за то, что ты нас во всё это втянул. Так это верт тебе? Тала зазевывалась, рассматривая высокие залы сины служителя, и тому вдругоред пришлось приподнять подол и заткнуть за пояс, чтобы не мешался. Иначе не получалось отвесить пинка рану снова выживавшему обществу дурной. Тот с угрожающим рыком оглянулся, чтобы пристукнуть надоедливую мозгу, но служительец след простыл, развернулся обратно, а Талу уже прибежал из-за спину Верда и показывает оттуда язык: "Я вам задницы надеру, обоим". Но вместо обещанного наемник быстро оттеснил друзей к ряду кресел, чтобы хоть с одной стороны прикрыть от нападающих. "Не за что". Отвесил издевательский поклон Сане. "И мы тоже тебя очень любим", добавила и тут же покраснела Тала. Верц схватился за рукоять засевшего в подлокотнике дара и меча. Колунь, уже почти разрезавшая верёвки острым кончиком, укоризненно замычала. Она терпеливо грызла повязку на лице, поэтому вполне чельно раздельно смогла сообщить наёмнику, что думает о его поведении. Верц заботливо вернул кляп на место. Он о себе и без того много хорошего знал. Придётся убивать, заключил он, хмуро оценивая упёртость приближающихся марионеток. Как те мертвеки, ведомые одним голодом, охотники шли на них с единой целью исполнить приказ хозяйки. И тут уж деваться некуда. Ран, Ламарт, Шиту, не враз, какие многие другие, с кем он делил пищу и кровь, Все они стояли здесь. Но за ним сидели обездвиженные Дарая и Нита, Лана, Калая, Толстушка Лис, прокусившая ему плечо в прошлом году. Как выбрать между плохим и неправильным? Пойти с мечом на друзей, отрезать их, как плесневелый край с куска хлеба, или оставить без помощи на погонах девчонок? Тало оставить, отдать кровожадное лгунье? В этой битве не найти места ни чести, ни благородству. Хорошо, что у Верда давно их нет, наверное. Крик остановил его тогда, когда наёмник уже готовился, набрав воздуха в последний раз, нырнуть в темноту. Когда плечом к плечу со старым другом он пошёл на новых убивать и умирать. Стойте! Тала с трудом пролезла между мужчинами и повторила почти приказывая: "Стойте", сказала. Ни одна кара заметила, как похоже на нее распорядилась молодая колдунья. Хозяйка пальчонок зарделась и ради такого дела придержала псов. "Ты чего-то хотела, доченька? Я хотела, чтобы ты", Тала кинула на защитника вопросительный взгляд. Наморщила лоб, вспоминая. Как там? О, пошла лесом. И я хотела, чтобы ты шла лесом, мама. Но я предлагаю обмен. Кара небрежно опёрлась о спинку стула толстушки-лись, которая тут же попыталась съёжиться и как только возможно в её случае уменьшиться. Очень интересно. Продолжай. Я займу своё место добровольно. Дурное жестом остановила друзей, бросившихся ни то героически прикрыть её, ни то прибить, чтоб не болтала ерунды. Кара подбодрила. Так? А ты отпустишь? Верд отметил с каким усилием девчонка проглотила отпустишь всех. Ясно, что на такой торг Кара не пойдёт. Отпустишь Саня и Верда? Они не нужны тебе больше так? Ничем не помогут и ничем не помешают. Поэтому, если ты и правда любишь меня так сильно, как говоришь, сделай подарок. Отпусти их. И я соглашусь на всё, что прикажешь, добровольно. Помедлифтала опустилась на одно колено, на второе. Дурная, чтоб тебя, за задницу надеру. Ты молчи, Верт. Когда ты пытался самоубиться, я не мешала. Это ты-то не мешала. Так, вы разуми, тебя, богиня, кончай дурить. Она смотрела на их хидные изогнутые губы матери, но видела кого-то совсем другого и говорила: "Тоже не сней. Вы хорошие, честное слово, очень хорошие оба. И я ценю, как вы оберегали меня, как защищали. Но я не ребёнок, с которого вечно нужно сдувать пылинки. Я взрослая и вправе сама принимать решения. Научитесь доверять мне, пожалуйста, Верд. Она схлебнула борясь со спугом, но тут же вытерлась с рукавом, шмыгнула, потёк шим носом, обернулась, ловя взгляд мужчины. Позволь на этот раз мне принять решение, хотя бы этот единственный раз. Я куда сильнее, чем ты думаешь. О, я знаю это, доченька. кара с готовностью распахнула объятия, тем не менее не бросая паутину. Иди сюда, милая. Тала всё смотрел на него, точно прося разрешения, умоляя и доказывая, пытаясь сказать что-то ещё, на что всё никак не хватало духу у них обоих. И верт опустил меч, едва заметно кивнул, принимая, что хрупкая, нежная девчонка, по крайней мере, имеет право на выбор. и ей действительно давно стоило бы начать доверять. Шантория она всё-таки обняла, порывисто смущённая, не умея найти место суетливым рукам. К наёмнику потянулась, но так и не смогла заставить себя попрощаться. Пошла. Послушно, уверенно в этом своём проклятом белоснежном платье с саванией, бледная, лёгкая, сильная Верц скреплёл зубами и с трудом сдерживался, чтобы не броситься следом, не прижать, не проглотить лишь бы не досталась поганой паучихе. Но он доверял ей и стоял на месте. Стоял сам и крепко держал за плечо Сани, мелко подрагивающего и тоже порывающегося помчаться на защиту дурной девки. Садись, доченька, устраивайся, милая. Кара заботливо стряхнула с Седушки несуществующую пыль. Я сделаю всё быстро. Всё скоро закончится. Всё будет хорошо. Колдуня обняла щёки дочери ладонями, полюбовалась и прерывисто вздохнув, коснулась губами лба. Я очень постараюсь, чтобы всё было хорошо. Честно-честно. Я тоже, тихо ответила дурная. Кара вышла на середину зала, бегло проверила всё ли и все ли на местах, недовольно покачала головой. Вот не хотела я тратить силы ещё и на это. Ну да шварги с вами. Хей. Охотники одновременно развернулись к хозяйке. Этих двух держать, чтобы не вмешались. А то знаю я вас. Никакой веры людям. В зале не было окон, так что снег сгустился из самого воздуха. Завис, не решаясь ни упасть, ни взмыть вверх, и закружился метелью. Потемнело точно зимней ночью. Ветром, которому ни откуда взяться, задул осветильники под потолком. Остался лишь мертвенный синий магический свет от стелущейся по полу паутины, от каждой снежинки маленькой лампадой, сияющей во мраке. Нити разрослись в ёнком, как живые, поползли к ногам колдуний, жилами соединяя в единое создание Кару и её дочерей. Заплакала от боли и ужаса Нита. С ненавистью завыла Дарая. Тала стиснула зубы. Она выполняла обещание, терпела и принимала участь добровольно, заставляя мать втайне гордиться дочерью. Каре не стало связывать дурное. не то сил не хватило, не то правда позволяла умереть с достоинством, да не все ли равно? Синий светящийся в юнок и без скандалов соединял их нерушимой связью, забирался под кожу и пульсировал, глотая, вытягивая магию из колдуньи, как по притокам реки, относя ее по ухе с побелевшими, светящимися глазами. Он обещал, обещал, обещал! Проклятие! Вирт кинулся к любимой, чтобы оборвать проклятую паутину, шевелящуюся под её кожей. Вирт? Тала покачала головой. Сильная, взрослая. Сани вцепился в наёмника, едва не напоровшись на мечи окружавших их воинов. Да ей это сделать. Проклятие. Как же тяжело, как неправильно взваливать на хрупкие плечи такую ношу. И плевать, что дурная сама вызвалась. Он яростно вцепился в собственные волосы, потянув в стороны, выдирая с корнем. Смотрел на неё, не мог отвести взгляда, как заворожённый. Будто впервые увидел простоволосую, босую девчонку, бесстрашно распахнувшую дверь попавшему в метель усталому путнику. И как прибитый, не мог сойти с места. Синие глаза озёр сковали его, лишили воли. И безволи это стало таким желанным, таким спасительным, лишь бы не отворачивалось, лишь бы смотрело на него вечно, лишь бы не потухало синее пламя в глубине этих озёр. Пламя, способное прогнать зиму и заставить талые ручьи растопить самый твёрдый слежавшийся старый лёд. Единое существо, чистейшее из густых колдовства, По венам которого от напуганных девушек к сумасшедшей паучихе текла жизнь. Она не остановится. Слишком ярко светились белёсые мёртвые глаза Кары. Слишком плотно оплела паутины её собственное тело, прожигая насквозь белый наряд тончайшей работы. Она закутулась в переливающиеся синевой нити, точно гусеница, мечтающая о крыльях. Она не становится. Волет магию в границу, загадя размеченную вдоль реки, сделает ее нерушимой, приманит нечесть, чтобы дневное и ночное носилось вдоль невидимой линии, жрала сунувшихся слишком близко людей. Но и тогда кара не становится. Выпьет каждую девчонку до капли, до опустошенного трупа, до посиревшего и ссушенного скелета. Как Верт понял это? По восторженному недоумению в уголках ее рта, по скрючивающимся, жадно тянущим паутину пальцам, по капелькам слюны, выступившим на губах. Это не должно было стать ножей талы, но стало. Белоснежная кожа дурной колдунье теряла цвет, волосы тускнели. Она смотрела на него, не отводила взгляда до самого конца. Пока не достала припрятанный в рукаве нож Сантори. Никогда не давайте хитрым колдуням обниматься с друзьями. Ни на мгновение не теряйте бдительность, особенно когда они умилительно шмыгают раскрасневшимся носиком. Она шловливо подныгнула наёмнику. Вот сейчас вскочит, последним усилием Ванзит лезвие под ребро матери. Тала перекинула через плечо тяжёлую касу Хотела зажмуриться, но не стала, словно ища поддержки, не теряя взгляда мужчины, наконец позволившего ей рискнуть самой. Резанула раз по своим белым прядям. "Нет!" закричала Кара, теряя связь с прекрасным сладким источником. "Стой, глупая девчонка". Тало хмыльнулась и резанула снова. "Ты же хотела эту магию, мама?" Сама связала всех нас. Ну так получай, обрывай нити, с кровью выдирая их из собственных жил. Кара метнулась к охотникам за оружием, неумело выхватила меч двумя руками, занесла над головой дочери, тала необычайно ловко выскочила из кресла, кувыркнулась, приняла лезвие на лезвие, отбивая удар, прежде чем наемник успел защитить ее. Крошечный. Из украшенный камениями ножечек скользнул под тяжёлым полуторником, лезвие заскрежетало. Не спастись бы девчонке острой игрушкой от боевого клинка, но отвести удар хватило. Поучиха покачнулась, наклонилась вслед за мечом, а тала жестоко, больше разрывая волосы, чем разрезая, отсекла остатки косы, словно разделяя поповину надвое. Нет, Нет, нет, нет! Кару упал на четвереньки, как распавшийся букет, собирая кончики затухающей паутины, тлеющей, тающей весенним снегом. Что ты наделала? За что? За что, доченька? Магия уходила, и с Кары, и с Талы, и с каждой дурной девки, находящейся в зале из-за его пределами. Беловолосые колдуны превращались в смешавшихся удивленных напуганных женщин, потерявших силу или обретших свободу. Потому что никто не должен владеть такой силой, мама. Тала провела ладони по тусклым серым волосам женщины. Ты связала нас с этим ритуалом, обратилась к источнику, который не понимала, который не понимал никто из нас. И это не принесло бы счастья никому. Пора было прекратить затянувшуюся вражду. Кто-то из охотников пришёл в себя сразу. Иные попадали на пол, потеряв слишком много сил, и верт очень надеялся, что упали они не замертво. Кому-то уже не суждено было очнуться. Но думать наёмник мог лишь о дурной девке, беспроклятой волшебной косы, казавшейся ещё более беззащитной. Как же сложно было довериться, позволить ей отправиться к получихи с крохотным ножичком и терпеть, не вмешиваться, лишь надеясь, что она справится. Я куда сильнее, чем ты думаешь. О, нет. Она куда сильнее, чем кто угодно мог бы подумать. И хитрее. Эта невносимая девка всё же обманула его ещё один раз. Касса, значит, За ночь у нее отрастает, потому нельзя стричь. Несносная, вредная, любимая лгунья. Он и не заметил, как оказался рядом и сгреб ее в охапку. Дурная. Я знаю. Счастливо вздохнула девушка. Шварги тебя сожри. Откуда? Когда научилась? Ты же говорила, что не любишь оружие. Тала хитро хихикнула. Не люблю. Но не говорила, что не умею пользоваться. А Кары все-таки постарела, лишённая магии, она превратилась в обиженную на весь мир тётку, способную лишь ядовито хмельиться. Она так и сидела, обняв колени, посреди зала, пока охотники приводили в чувство выживших, пока помогали подняться колдуньям, ныне уже обычным женщинам. Дягу чеплюнула и в последней попытке подгадить ядовито протянула. Дурные вы все трое решили новую жизнь начать с Шварговым тухлого. Связь охотника и колдуни нерушима. Колдовать мы может больше не сумеем, но ты всё равно сдохнешь, Верт, как бездомный пёс под забором в одиночестве. Метки не исчезнут без моей помощи. Они сожгут тебя, как только тало уйдёт. Последнее проклятие Кары долго крутилось в умах друзей. Пока Дарая по всеобщему молчаливому согласию взявшая на себя главенство, раздавала указания, пока искали место, где можно было бы запереть старую хозяйку, чтобы не повредила ни себе, ни окружающим. Пока во всеобщем недоумении вспоминали едой потраченные силы, и выхоживали тех, кто пережил ритуал тяжелее прочих. А потом слова забылись, стёрлись из памяти, как только стало ясно, что дара у колдуней и правда не осталось. Не лечить, не вредить ни одна из беловолосых больше не могла. Кто-то печалился, кто-то не знал, что и думать, иные спокойно поблагодарили Талу. Ни служки короля, ни торговцы, жаждущие наживы, Больше не страшили их. Ни одна не упрекнула. Разлежаться тоже не спешили. А что? Дом крепкий, ладный, никто не гонит, да и семья тут какая никакая. Но вот дурная оставаться больше не могла. Она день за днём напоминала верду о море, звала повидать горы, рисунки которых видела в книгах. И притаскивало показать яркие изображения животных в старинных фолиантах. Кара оказалась права. Рано или поздно Тала уйдет. Такие, как она, отпив из чаши свободы на месте уже не уседят. И однажды Верд сдался. Оседлал по утру за скучавшую Каурку, потрепал по холке Клячу, по обыкновению увязавшуюся вслед за подругой, сани с необычайной нежностью. Чмокнулка было в морду. Тиши её на колбасу продать грозился, припомнил Верт. Ничего на колбасу никогда не поздно. С голодухи на костре зажарим. Хмыкнул Сани, проверяя, не начнёт ли упряжь где-нибудь натирать. Бывший охотник, заслонив глаза козырьком ладони, чтобы не слепило солнце, вглядывался в чёрное на фоне сверкающего снега окна. Казалось, где-то там В одном из них можно рассмотреть силуэт Колдуньи, молчанием провожающий путников в бесконечную дорогу. Но, конечно же, увидеть её так и не удалось. "Можно я тоже на Каурку?" Тала протянула руки, требуя, чтобы её подсадили. Наёмник только устало вздохнул, заставив лошадь укорезина на него покоситься. "Серьёзно? Это ты тут ещё вздыхаешь?" Мы подсадил, удобно устроил в седле и закутал в новенький тёплый плащ, чтобы от мороза разве что нос пощипывало. Я тебя теперь далеко не отпущу, со смешком, выдающим скрытое беспокойство, хмыкнул Вердт. Метки ж сожгут. Да! Казалось, забыл уже ядовитые слова Кары, а нет. И дворо расслабился, сами выскочили. Та ладоверчиво откинулась в седле, опираясь на его грудь, пощекотала подбородок короткими лёгкими волосами и счастливо вздохнула. А я пока и не собираюсь никуда уходить.